Глава 25 Кладовка, где мы спрятались, была не слишком большой, но для наших планов ее вполне достаточно. Собственно, здесь мы собирались лишь спрятать тело и подождать Петра. Или помочь ему при необходимости, думаю, он сумеет подать знак, хотя бы с помощью того же духа мыши. Тот, кстати, нам эту коморку и указал. Значит, у шамана был план. Впрочем, что я вообще знал о его способностях? Чуть меньше, чем ничего. То, что рассказал Фридрих, но вряд ли скрытный и осторожный Ярве выдал ему слишком много. Так что в возможности скрытно шамана проникнуть во дворец я не сомневался. И не зря. Не прошло и 20 минут, как в дверь стукнули, а затем она распахнулась, пропуская неразлучную троицу. Воздух вокруг них колыхался, словно от жары, но это было явно не из-за температуры. Скорее уж какой-то маскировочный полог или дух, способный на что-то подобное. Подтверждение второго варианта, перед тем, как исчезнуть, марева вдруг побелела, грустно вздохнула и растворилась. Забавно и полезно, но если судить по тому, что мы Петра видели, не действует на одаренных выше шестого ранга, то бишь с открытой аджной, чакрой третьего глаза. Другой вопрос, что в охране второстепенного дворца вряд ли найдутся даже комиссары, ну или капитаны, коли мы на Авалоне. То, что шаман с девушками без проблем добрался до нас — «Было тому подтверждением. Готовы?» Я осмотрел наше небольшое воинство, хотя вопросы были лишними. Посторонних людей тут не было, каждый многое прошел, чтобы оказаться здесь и сейчас. И был готов пожертвовать многим, если не всем. По крайней мере, я точно. Да, там дома остались девочки, Нина, которой я обещал свадьбу и не сдержал слова. Но сейчас рядом были мои враги». которые могли стать огромной проблемой и для них, и для всей нашей страны. И уничтожить их было моим долгом, ради спокойного сна всех дорогих мне людей, как бы пафосно это ни звучало. Что пернатый змеи, что Мерлин заслужили смерть за все, что они сделали, и сделают еще. Ну и про технологию телепортации забывать не стоило. Даже если нам удастся достать только ее, это уже будет достижение, и миссию можно считать выполненной. Переглянувшись с ним еще раз, я кивнул Фридриху, и тот выскользнул за дверь, проверяя, свободен ли путь. Пара секунд, и мы последовали за ним. Петр избавился от маскирующего полога, может, посчитал лишним, а может, тот мешал ему, зато откуда-то достал внушительного размера посох, а эльфийка вооружилась парой коротких, но острых даже с виду сабель. Кажется, такие назывались катласами и были нежно любимы пиратами при абордажах. Факт, что главу государства, всячески поддерживающего пиратство, уничтожат, используя подобное оружие, показался мне ироничным. Я ухмыльнулся и двинулся за ребятами. Мы, не скрываясь, прошли по узким коридорам, вызывая недоуменные взгляды гостей и обслуги, но останавливать нас не спешили. Сегодня на приеме было достаточно экстравагантных личностей, бойцы пытались всячески выделиться перед сильными мира сего, так что выпендривались, как могли. На их фоне скорее я смотрелся бледно и невзрачно, но тут я уперся рогом, заявив, что не позволю наряжать себя клоуном. Мол, надо на арене делами доказывать превосходство, а не устраивать цирк. Лорд сомерсет со мной согласился, хоть и Лиза и надулась. Ей хотелось внимания, а скромный я его не привлекал. — Оли, где ты ходишь? — словно подслушав мои мысли, позади раздался девичий голос. «Это кто такие? Впрочем, неважно. Идем скорее. Отец хочет представить тебя важным людям». «Скорее похвастаться или дать оценить стати», — назвал я вещи своими именами, сворачивая от уборной, где было достаточно людно в технический коридор. «Извини, но я не скаковая лошадь или породистый пес, чтобы участвовать в вашем фарсе». «Что ты сказал?» — тут же нахмурилась девушка. «Да как ты смеешь?» «Мы вытащили тебя из дерьма, отмыли, а теперь ты смеешь показывать зубы? Забыл о яде? Так я напомню. Следующую дозу будешь на коленях вымаливать. Ирландский пес, жалкая шавка, забывшая, кто ее хозяин!» «Ты пьяна». Я с жалостью глядел на пытающуюся самоутвердиться с моей помощью девушку, которую заметно штормила. «Надраться на королевском приеме — это признак слабости. Но я не психоаналитик». «Однако на будущее совет. Разберись в себе и не пытайся выезжать за счет других». «Что за хрень ты не...» — возмутилась Элиза, когда Фридрих вдруг возник у нее за спиной, будто телепортировался туда и ткнул пальцем в область шеи, отчего девушка, замолчав и обмякнув, лужицы стекла на пол. Тактичный, как всегда, немец не дал ей этого сделать окончательно, подхватив в последний момент... и в два шага, оказавшись возле ниши, задрапированной гобеленом, ловко упаковал туда тело, выдавая немалый опыт в этом деле. «Чего?» — поняв, что мы все на него смотрим, немецкий кэмфер-кайзер вдруг смутился. «Дома знаете, сколько любительниц подкараулить в темном углу и как бы случайно вдруг упасть на руки, да еще при этом случайно порвать одежду, и закричать, мол, Фридрих, бери меня, я вся твоя?» Вот и пришлось научиться быстро их нейтрализовывать и избавляться от тел. А то давно бы уже женили на какой-нибудь ушлой девице, решившей, что я подходящая партия. А таких знаете сколько? Это вам хорошо. Кузьму цесаревны охраняют, а тебя, Петр, вон психованная огненная магичка и не менее неадекватная эльфийка, чуть что хватающаяся за клинок. А бедному мне куда деваться? Мы с шаманом на эти гнусные инсинуации не прореагировали, зато девчонки, услышав не самые лестные характеристики, переглянулись и принялись обходить глупившего воеводу с разных сторон. Тот, хоть и превосходил по боевой мощи их на голову, попятился, а ухмылка сползла с его лица, сменившись тревожным выражением. «Шеф, это...» «Казалось бы, что воин такого ранга должен был легко справиться с подобными противниками», Но в голосе Фридриха вдруг зазвучало беспокойство. «Нам надо спешить. У нас важная цель и вообще. Чего я вам сделал-то?» «Оставьте его». Разумное зерно в словах немца имелось. Нам действительно нужно было торопиться. Так что пришлось тормознуть жаждущих крови и мести девиц. «Петь, успокой своих женщин. Потом дома ему отомстят, когда расслабится и ждать не будет». «Вот сейчас вообще спокойнее не стало». Беспокойство переросло практически в панику, и от бегства немца удерживало лишь чувство долга. «За что вы так со мной?» «А сам как думаешь?» Я подмигнул Фридриху. «Нефиг было расслабляться. Я еще их с Инной сведу. Та большой специалист по части того, как бы устроить какую-нибудь гадость ближнему своему. Воспитание, знаете ли, приходится соответствовать. Но если хорошо о себя сегодня покажешь, подумаю, как уладить твою проблему». «Я не подведу, шеф!» Тут же загорелся энтузиазмом воевода и ловко вырвался из окружения. «Вот увидите!» «Посмотрим!» Я не собирался так легко отпускать немца, а то он слишком расслабился за время нашего вынужденного безделья и стал позволять себе лишнего. По-дружески я его понимал и, в принципе, был не против подобных отношений, но все же стоило показать ему, кто тут главный. На будущее, чтобы глупых мыслей не возникало, так сказать. Дальнейший путь прошел без проблем. Впрочем, нам и идти-то оставалось всего ничего. На входе в кухню нас, правда, попыталась остановить охрана, но достаточно было всего пара движений Фридриха, чтобы вырубить обоих, несмотря на то, что бойцы имели ранг не ниже рыцаря и носили легкую броню. От воеводы их это не защитило. Более того, немец проделал все настолько филигранно, что даже на камерах казалось, что он не просто обнялся с охранниками и пошел дальше, а те остались на месте, привалившись к стене. Понятно, что надолго маскировки не хватит. Первая же перекличка «Выдаст нас с головой». Но счет и так шел на минуты. Просто с этого мгновения можно было считать операцию официально начатой. Дверь, ведущая в подвал, откуда и начинался подземный ход, оказалась мощной, тяжело бронированной, с магическими замками и электронной системой доступа, связанной с сервером дворца. Даже санкционированная попытка открыть ее сразу же выдавала сигнал на пульт охраны и требовалось подтвердить доступ. Понятное дело, что никаких паролей у нас не имелось, да и ключей тоже. Зато у нас было кое-что другое, а именно носитель с боевыми вирусами, способными в считанные секунды положить любую сеть, и духи, готовые физически атаковать серверы и силовые кабели, питающие здания. Правда, всерьез что-то сломать у них вряд ли получится. Наверняка тут двойное или даже тройное дублирование систем, но на пару минут минимум отрубить всю электронику можно. «Начинай!» — я кивнул Фридриху на пульт возле дверей. пётр будь готов отрубить энергию». «Угу». Немногословный шаман кивнул и вдруг уставился в сторону коридора. «Проблемы». «Что вы тут делаете?» Из-за поворота показался боец в полной броне и автоматом в руках. «Кто такие? Документы предъявить!» «Мы приглашены на прием в честь Большого Дерби. Искали туалет и немного заблудились». Я шагнул вперед, закрывая спиной Фридриха. «Это разве не он?» «Какой туалет?» Не повелся на сказку солдат и вскинул оружие. «Отойти от двери! Два шага назад быстро! В случае неподчинения открывай огонь!» «Ладно, ладно, не нервничай так!» Немец поднял руки и отошел от пульта. «Мы признаемся. Ну, хотели мы немного вина слямзить. Подумаешь, у Мерлина его дофига, а мы бы отметили финал королевским пойлом. Разберемся!» Боец автомат не опустил, но было видно, что слегка расслабился, поверив, что перед ним не вражеские шпионы, а просто очередные раздолбаи, решившие поживиться на халяву. «Оно и понятно!» На профессиональных разведчиков наша разношерстная компания никак не тянула. Одного Петра с его девицами хватало. Уж найти кого-то экзотичнее их, это еще надо постараться. «У меня тут нарушители. Попытка проник В этот момент панель заискрила, а свет замигал и отключился. Я довольно хмыкнул, кидаясь вперед. Солдат, похоже, был молодой и неопытный, по крайней мере, до самого конца, не заметил носитель, торчащий из технического разъема, а теперь уже поздно. До противника мы с Фридрихом добрались одновременно и тут же обрушились градом ударов. Автомат отлетел, выбитый ловким финтом воеводы. Я же, использовав новое умение, одним ударом проломил шлем и вмазал тяжелую оплеуху в голову, мигом выбив сознание у невнимательного охранника. А может и убив, я особо не сдерживался, не видел причин... Беречь жизни врагов. У нас три минуты. Потом включится дублирующая система. Петр подошел к тяжелой двери, стукнув посохом в пол, взвыл и вдруг стал раздуваться, словно превращаясь, а вокруг него возникло призрачное изображение громадного медведя. Вцепившись в дверь, шаман с легкостью промял толстый металл и с ревом принялся отодвигать тяжелую преграду. Мы с Фридрихом замерли, пораженные зрелищем. Раньше Петр никогда не демонстрировал подобную технику. Видимо, научился ей в путешествии. И слава богу. Иначе тогда, на тайном турнире, где мы с ним впервые познакомились, мне пришлось бы очень несладко Вряд ли он меня победил, все-таки антиматерия – это ультимативная способность, но, боюсь, без нее справиться я бы не смог. И пришлось бы Чукчу аннигилировать, чего не хотелось. Готово. Петр удовлетворенно кивнул, глядя на результат своих действий, и развеял духа, сразу уменьшившись в размерах. «Идем. Денис где-то там». «Не теряй головы. Я все же решил напомнить товарищу, что мы здесь не только за этим. У нас много задач. Дэн одна из главных, но желательно, чтобы ради его спасения не пришлось жертвовать остальными». «Мне все равно». Я не сомневался, что шаман так ответит, но, тем не менее, это меня немного огорчило. «Я иду за ним. Остальное — ваша забота». «Как скажешь. Мне не хотелось ссориться. Только не сейчас, когда мы в шаге от своей цели. Но все же постарайся нам не мешать, а лучше помочь. Если мы будем работать вместе, все задуманное получится выполнить быстрее и качественнее. Согласен? Я иду за Денисом». Упрямству Чукчи позавидовали бы и горные бараны, хоть в его краях они и не водятся. но, к счастью, испытания последнего времени научили его хоть немного идти на компромисс. «Но могу подождать. Если ты меня обманешь, да вытащим мы твоего кореша!» Я тайком облегченно вздохнул. «Тем более, что за мной громадный долг, так что не переживай. Все готовы? Вперед! Нас ждут великие дела!» Мы переглянулись, и Фридрих первым нырнул в проход. С его скоростью и силой это был лучший выбор. Затем пошел пётр с девушками, так как эти трое имели самый широкий арсенал и дальнобойных атак, и приемов ближнего боя, но ну а замыкал шествие я лично, готовый и отразить атаку со спины, и поддержать ребят, если потребуется. О порядке следования и тактике мы договорились заранее, как и об условных сигналах, благо хоть чему-то в колледже нас успели научить. Казалось, что там каких-то 200-300 метров. Даже для обычного человека пробежать такое расстояние за половину минуты труда не составляет. Что уж говорить о тренированных бойцах. А случайных людей в нашей команде не было. Даже самая слабая, то бишь эльфийка, легко могла справиться с несколькими людьми. Я оценивал ее силы как нечто среднее между Корнетом и Исаулом. но ну и про магию забывать не стоило. Эльфы в этом плане не слишком сильны. но какие-то приемы и уловки у них имелись. Однако нас ждала не пробежка по специальной дорожке на стадионе, а путешествие по скрытым коммуникациям резиденции правителя Авалона, который, судя по тому, что узнал Петр, страдал паранойей и манией преследования. А может, и наслаждался, кто их бриттов поймет. Коридор вилял, словно пьяная змея. Понятно, что это было сделано для защиты от пуль и осколков, но нам от этого было не легче. Плюс буквально на первых же десяти метрах мы нарвались на пост охраны. А из-за того, что весь свет в здании и рядом с ним отрубило, произошло это неожиданно и для нас, и для солдат. Но если Фридрих успел среагировать, то оволонцы затупили, и эта задержка стала для них фатальной. Хотя справедливости ради надо сказать, что даже если бы они ждали нападения, им бы это мало помогло. Впервые я видел, как бьется воевода, «Схватки против вампиров не в счет. Там враг был специфическим, а вот бойцы в тяжелой броне встретились нам впервые». И Фридрих показал класс. Он буквально размазывался в воздухе, атакуя под самыми необычными углами. Броня под кулаками мялась и рвалась, будто бумага, любое противодействие натыкалось на жесткий ответ. В итоге бритты даже вскинуть стволы не успели, как их погребло под градом ударов, и через несколько секунд Они опали грудами переломанного мяса и железа. Даже Пётр уважительно кивнул, признавая силу немца. А я сделал пометку на будущее. Когда все закончится, еще раз подраться с Гоген Солерном по-настоящему, без дурацкого косплея. Зуб даю, нам есть, что друг другу показать. Следующий пост мы смели в том же темпе. Налет, короткая схватка, два бездыханных тела. Набранный темп позволял предполагать, что максимум через минуту мы будем на месте, даже несмотря на то, что коридор сильно вилял, удлиняя дистанцию, и мы прошли где-то около половины. И стоило мне об этом подумать, как темный тоннель осветился мигающими красными лампами, завыла сирена, а из стен начали выдвигаться тяжелые перегородки, грозя запереть нас под землей. Только вот тот, кто проектировал защиту, явно не ожидал, что будет пытаться задержать человека с аспектом антиматерии. «Бойся!» Я одним словом заставил всех кинуться на пол и прижаться к нему, а сам вскинул руку, создавая самую маленькую магическую пулю, которую мог, и посылая ее вперед. Хлопнуло, запахло паленой проводкой, и в тяжелой бронепластине появилась громадная дыра, словно вырезанная скальпелем. «Не бойся! Ускоряемся!» «Теперь нет смысла маскироваться. Они знают, что я здесь».